Вместо того, чтобы стрелять, я извлеку с щели между мирами еще один пирог. У каждого свой способ обезоружить противника. Мой – один из самых эффективных. С набитым ртом не очень-то поговоришь. Но Малдо и с этим справился. Ел как не в себя, но при этом не умолкал. Гений он и есть гений, не чита нам всем. «Когда я начал учиться магии, меня интересовали только путешествия между мирами», – говорил он. И, конечно, тёмная сторона, хотя я совершенно не представлял, что это такое. До сих пор, собственно, не представляю. Просто знаю, какими словами о ней говорят другие люди, это совсем не то. Я ушёл из Ордена Семилистника, когда понял, что самому интересному меня там не научат. Потом, правда, внезапно выяснилось, что этому меня не научат вообще нигде. Зато в Ордене можно было бы узнать разные другие полезные штуки, завести нужные связи и, самое главное, получить неограниченный доступ к специальным помещениям для колдовства и лучшей библиотеки в Соединённом Королевстве. Но проситься назад было бы как-то глупо, и я решил, что попробую научиться всему, что мне нужно сам. В Орденскую библиотеку меня иногда тайком пропускали старые приятели. Очень мне с ними повезло. А ещё больше повезло, когда однажды меня там застукала сама леди Сатофа Ханимер, «Я думал, сейчас начнется какой-нибудь лютый ужас в духе хроник эпохи Орденов». Но она только спросила, какого рода знания я стремлюсь получить. Внимательно выслушала, посоветовала, как искать нужные книги, пожелала удачи и ушла. С тех пор меня стали пропускать в библиотеку без вопросов. Даже совершенно незнакомые дежурные, не только мои друзья. «А что ты ей тогда сказал? В смысле, чего хотел?» «Идея у меня была такая». Если уж я не могу путешествовать в другие миры, надо научиться изменять этот. Хотя бы в деталях, хотя бы на короткое время, все лучше, чем ничего. Не потому, что мир плох, на мой вкус он как раз вполне удался, а просто, чтобы было больше разнообразия, свернуть за угол и внезапно оказаться в незнакомой реальности. Именно так я представляю себе настоящую свободу. В идеале, конечно, но где бы мы все были без идеалов? «Ради такого ощущения свободы я в юности путешествовал», – вспомнил я. «Старался сорваться хотя бы несколько раз в год. Куда – неважно, пусть даже в ближайший город. Лишь бы снова испытать это удивительное ощущение. Не знать, что ждет меня за ближайшим углом. Спасибо, что напомнил, как это важно». «Путешествие – это совсем другое. Но ощущения действительно похожи, ты прав. Окажись, у меня в ту пору достаточно денег, чтобы объехать мир». Я бы, может, не так упирался. Но их не было. Наследство, которое на меня очень вовремя свалилось, по моим расчетам, должно было хватить или на одну умеренно продолжительную поездку в Уандук, или надежную лет скромной, но беззаботной жизни в дедовском доме. Я все взвесил и решил для начала научиться всему, что может понадобиться для изменения мира. А там, по обстоятельствам. Как чувствовал, что дурацкие запреты на колдовство скоро отменят. Умом совершенно в это не верил, но действовал так, будто точно знал, что выйдет по-моему. И к тому времени, когда это случилось, у меня уже имелся план действий. Причем построен он был на очень неплохом фундаменте. Я же не просто так столько лет на стройках вкалывал. Заработать на жизнь в Уриоландии можно было дюжиной других способов. Да хотя бы фокусами. Стоит немного отъехать от сердца мира... и тут же выясняется, что ты величайший колдун всех времен. Ужасно приятное открытие, но совершенно непродуктивное. Поэтому я спрятал свои столичные умения подальше и пошел учиться тому, что мне действительно было нужно — строить. То есть создавать новые фрагменты мира на пустом месте, с нуля. Это было очень правильное решение. Не то чтобы практические навыки строительства действительно оказались так уж необходимы, Некоторые даже мешают, потому что ограничивают воображение. Но это ерунда по сравнению с главным. Я стал созидателем. Я сейчас имею в виду не столько профессию, сколько особое состояние ума и воли. Прежде мне совершенно не свойственное. И по моим наблюдениям почти никому. Какое именно? Хороший вопрос. Даже не знаю, как сформулировать... Ну, например, если меня прямо сейчас поймают какие-нибудь злодеи и поведут убивать, я по дороге буду думать не о мести и не о счастливом спасении, а о том, что фасад злодейского дома нуждается в срочном ремонте. Крышу я, появивись возможность, поменял бы на остроконечную, а на дальнем краю сада, где регулярно проливается невинная кровь, высадил бы небольшую рощу кукерайты. кукирайта Голые деревья пустых земель. У этих деревьев нет листьев, правда иногда они приносят плоды раз в дюжину лет или еще реже.